Приятелей привезли в тот же самый родной им город. Амельку пришлось связать. Он оплаумил и кусался. Связанный, он плакал или с хохотом выкрикивал. «Мамка! Мамка!» Филька тоже плакал. Не о своей участи, а глядя на Амельку. Вот и вокзал. Милый, такой знакомый бан. Амелька пришел в себя. Они оба с Филькой заплаканными. Обозелёнными глазами взглянули на то несчастное окно, за которым сидел вчера ненавистный спекулянт-барыга. Будь он окаянный, трижды проклят. С вокзала парни отправили под конвоем в городскую милицию. Был солнечный день, праздник. Свисавшие с крыш ледяные сосульки таяли. Снег прел, разводя по дорогам кашу. Их вели вдоль улицы примыкающие к торговой площади. Проезжавшие на базар крестьяне злорадно перемигивались друг с другом, перебрасывались словами. «Влопались, дьяволы!» «Достукались!» да «Выпустят!» «А нет, так сами удерут!» «Их в реку надо! Вот куда!» Америка старался притвориться бодрым, вызывающе глядел на сидевших в телегах мужиков, на встречных пеших, но болезнь брала свое. Голова моталась, как чужая. Филька же стыдился посторонних. Он надвинул шапку на нос и месил грязь, словно не своими, а деревеневшими ногами. Вдруг к Амельке подбежал одноглазый карась и сунул в руку сверток. «На чем засыпался?» Амелька тупо взглянул в лицо карася и не ответил. «Пшел, стервеныш!» – прогнал конвоир мальчишку и отобрал у Амельки передачу. «Рассмотрят в участке! Вернут!» В милиции они ждали очереди целый час. Амелька сидел, вдвое перегнувшись, потом прилег на грязный, заплеванный пол. Вся комната прокурена. Арестованных, пьяных и трезвых мужчин, женщин и подростков – десятка два. Из милиции при бумаге направили приятелей в уголовный розыск. Теперь вели их двое милицейских. Опять пришлось долго дожидаться. Амелька развалился на лавке, стонал. Лицо его раскраснелось, зацвело бурыми пятнами. Амелька заболел. Его увезли в тюремный лазарет. Фильку же, до выяснения дела, заперли в так называемую внутреннюю тюрьму при уголовном розыске. Впрочем, ему тоже сделали перевязку в лазарете, но за опасного больного не признали. Видимо, рука Амельки в ту ночь дрожала и нож ударил вскользь. Регистрация и предварительное дознание были отложены до выздоровления Амельки. Недели через две Амельку выписали из лазарета и привезли в уголовный розыск, в комнату регистратуры. Его в лазарете нагло обрили. Он похудел, отмылся, все лицо его стало светиться только что пережитым большим страданием. На рояле играл? Спросил его низенький и жидковолосый человек в высоких сапогах следователь. Амелька знал, что играть на рояле значит снимать отпечатки с пальцев рук. И не без дерзости ответил. На гармошке играл, на рояле нет. А что это означает? Врешь, макрушник, знаешь. Не верти вала. Фамилия, имя, возраст. Амелька ответил. Судимость, приводы. Нет, не было. «Ну ладно. Не было, так и будет. Заполняй анкету. Грамотный? Садись, пиши. Товарищ Кузнецов, приготовь дактил». Безусый молодой человек в тужурке достал все нужное для производства дактилоскопического обследования.